Глава двадцать Родители. Оскар эндэ Вулф. Я родила 15 января. Молниеносные роды. Алекс был крепко удивлен, насколько быстро и легко я это сотворила. Впечатленный он заявил. «Я всегда думал, что дети рождаются в молках». «Ты даже не представляешь, как мне было больно. Каждые последующие роды быстрее и больнее, чтоб ты знал». Он только улыбался и целовал меня. Что еще он мог бы ответить? Мой муж был счастлив и счастлив, и его в тот момент не было человека на земле. Тот миг, когда он впервые взял на руки своего новорожденного ребенка, запечатлелся навсегда в моей памяти. У Алекса было такое лицо, будто на него снизошла небесная благодать. Никогда в жизни я еще не видела, чтобы мужчины настолько сильно хотели детей и так боготворили их. И уже предвкушала, как он будет Баловать свою родную дочь, Лурдес. И как мы будем с ним из-за этого спорить? А потом случилось нечто невообразимое. Первое кормление. Невообразимое не для меня, а для Алекса. Увидев, как я прикладываю дочь к груди, он буквально обомлел. «Что ты делаешь?» «Собираюсь накормить ребенка». «Я думал, сейчас это делают только при помощи бутылок». «Ты заблуждался. Из бутылок едят те дети, у чьих матерей нет молока». «А у тебя есть?» «Конечно, и предостаточно». Алекс смотрит на меня с искренним удивлением и недоверием, но в этот момент мне не до него. Я налаживаю кормление, не без переживаний, конечно, хоть и не в первый раз. И вот Лурдес, родившийся совершенно здоровый, крупный, того неистово голодный, уже жадно сосет, издавая чмокающие звуки. Успокоившись, что процесс пошел, я, наконец, вспоминаю о и такого выражения лица я еще у него не видела. Он потрясен и безмерно восхищен только что сделанным открытием. Женская грудь предназначена вовсе не для мужских услад, а для вскармливания их чад. С горящими глазами Алекс максимально приближается, буквально засунув свое лицо между мной и мордашкой Лордес, и смотрит. Смотрит долго и не отрываясь. Когда поднимает на меня глаза, я вижу в них восторг и сияние. Это самое красивое, что мне довелось видеть в жизни. Шепчет, буквально захлебываясь эмоциями. And Олаф! Oh с этого момента у него появилось особенное отношение к моей груди. Он смотрел на нее иначе, с трепетом. Он ласкал ее иначе, когда мы занимались любовью с большей нежностью, хотя ее и до этого было хоть отбавляй. У меня даже появилось чувство, будто я ношу за пазухой нечто вроде церковного алтаря. Ни одно кормление у Лурдес не обходилось без прихожан, если только папочка был дома, конечно. Ему не надоело наблюдать за этим до самого конца, пока Лурдес не исполнился год, и я не отлучила ее от груди, чему мой муж очень противился, доказывал, что кормление до двух лет Рекомендовано ВОЗ, и что я лишаю Лурдес многих и многих природных бонусов. Однако я была непоколебима, все мои дети едят меня до года, и точка. Лурдес не исключение. Жизнь шла своим чередом, неумолимо катила и катила свое колесо. Мы и проживали наши нелегкие будни родителей, в чьем гнезде появился новорожденный. Дочь была плаксивой, плохо спала, и не покидала наших рук. Алекс ночью напролет баюкивал ее на террасе, А утром, почти не поспав, уезжал в офис. Мое дежурство приходилось на дневное время, и у меня, в отличие от него, была Эстела, всегда готовая подменить, дать передышку. Шесть месяцев спустя все-таки пришло долгожданное облегчение, и я, не без злорадства, спросила у мужа. Ну как? Вкусил ты от этого пирога? Счастье под названием Дети. Но Алекс ни на мгновение, не задумываясь, как всегда со своей лучезарной улыбкой ответил. "Кусил." но не наелся. Хитрец, подумала я. Мне очень хотелось строго отрезать, что я больше не хочу детей хватит с меня, и нет больше моих сил, но подумала, что, пожалуй, надо быть умнее. Потом лорда заболела, мы умудрились летом простудить ее. И я впервые увидела, как Алекс ходит с ума не по мне. Я всерьез больше переживала за него, чем за дочь. Объясняя, это обязательная партия любой детской оперы, и таких будет еще ого-го сколько! Не стоит так переживать, все обойдется, дети болеют выздоравливают в основном, ну почти всегда. А Алекс ответил, я не знал, что это так больно. Вспомнив про онкобольных детей, о которых рассказывала Мария, я подумала, что он все-таки знал и уверенно решила больше ему не рожать.